Глава 15. Изумительный миоцен. Миоцен начался 23 миллиона лет назад и закончился примерно 5,3 миллиона лет назад. Примечание. Начало и конец миоцена не ознаменовано какими-либо глобальными климатическими изменениями. Его начало определяется исчезновением одного из видов планктонных организмов, а окончание — резким сдвигом магнитных полюсов Земли. Конец примечания. Это название, означающее по-гречески менее новый, предложил Чарльз Лайель. Причина была довольно прозаической. Он считал, что до современной эпохи дожило меньше миоценовых видов, чем характерных для более поздних эпох. Благодаря благоприятному климату и разнообразной флоре и фауне миоцен, возможно, является самой очаровательной эпохой в истории Европы. Растущая площадь суши. Расширенные коридоры миграций и благоприятный климат способствовали возникновению беспрецедентного разнообразия млекопитающих, некоторые из которых стали впоследствии успешными колонизаторами Азии и Африки. Европа перестала быть лишь местом устремления мигрантов. Ее фауна начала влиять на другие континенты. Свидетельства о жизни в Миоцене распределены по Европе неравномерно. Греция богата впечатляющими окаменелыми рептилиями, а Испания, Франция, Швейцария и Италия обладают исключительно хорошими ископаемыми материалами как из морских, так и из наземных места обитаний. В Швейцарии обнаружены прекрасно сохранившиеся остатки насекомых, а в Германии одни из самых информативных растительных окаменелостей. Напротив, на Британских островах, которые служили нам опорой при изучении иоцена и олигоцена, практически нет никаких ископаемых наземных животных и растений эпохи миоцена. Тенденция к глобальному похолоданию, начавшаяся примерно 54 миллиона лет назад, продолжилась и в миоцене, однако порой происходили и поразительные обратные изменения. Например, в промежутке от 21 до 14 миллионов лет назад условия стали такими же тёплыми, какими были в Олигоцене. Когда я думаю о Европе на этой тёплой стадии, я воображаю своеобразный лазурный берег на Сене. В условиях потепления уровень моря поднялся. Так что область, где сейчас располагается Париж, была намного ближе к побережью, чем сейчас. Когда потепление достигло своего пика, Большая часть низменных земель оказалась затопленной, что привело к воссозданию архипелага, напоминавшего тот, что существовал в конце мелового периода, хотя и с куда большим числом сухопутных связей. Однако общая тенденция состояла в увеличении площади суши и повышении связанности друг с другом разных ее областей. В миоцене началась серьезная фаза горообразования, и по мере роста Альп и других гор Европа содрогалась, вызывая извержения вулканов на юге, что, несомненно, сопровождалось множеством землетрясений. Некоторые горы, вероятно, воздымались с невообразимой по геологическим меркам скоростью. Анализ изотопного состава воды и кислорода показал, что высочайшие вершины швейцарских Альп достигли нынешнего уровня в середине миоцена примерно 15 миллионов лет назад. Движущей силой этого хаоса был жесткий напор Африки, продвигавшийся к северу. Поднимались не только Альпы. По мере выгибания суши возникали целые новые острова и горные хребты, разделённые широкими бассейнами. Примечание: Изменения высоты Альп могут достигать 27 сантиметров в зависимости от притяжения Луны. Факт, который стал широко известен после постройки ускорителя элементарных частиц Европейского центра ядерных исследований около Женевы. Он функционирует с такой точностью, что для его работы необходимо учитывать лунные притяжения. Конец примечания. Среди наиболее примечательных из этих новых хребтов была система Кордильера-Беттика, изначально возникшая как гористый остров, включающий район вокруг современного Кадиса на юге Испании, Сьерра-Неваду, Гибралтарскую скалу и сьерра де на Мальорке, где нашла себе убежище жаба-повитуха. На севере значительно поднялись Пиренеи, а восточнее — итальянские Апенины. Еще восточнее стали возникать цепи гор от Албании до Турции. Многие из известных вулканических регионов Европы возникли в Миоцене в результате того, что огромные участки земной коры погружались в Мантию, где породы расплавляются в магму. Одна важная вулканическая дуга простирается от Тосканы, гора Амиата, до Сицилии где вулканы вроде Этны и Стромболи сейчас достаточно активны, чтобы привлекать туристов. Другие потенциально опасные вулканические поля сейчас спят, включая Большую область к югу от Рима, где последнее извержение происходило 25 тысяч лет назад. Второй крупный вулканический регион находится в Греции, где активными считаются метана, санторин и Нисирос. В миоцене вулканическая деятельность была распространена шире. Например, в начале и конце этой эпохи крупные вулканические провинции имелись на юге Франции. Еще одна отличительная черта европейского миоцена — масштабные миграции. После «Ла Гран-Купюр» относительно беспрепятственными были миграции в направлении восток-запад, но также открылись коридоры для перемещений между Европой и Африкой, которые временами оказывались такими широкими, что примерно 12 миллионов лет назад фауны Кении и Германии стали практически неразличимыми. Продолжала эволюционировать растительность Европы. Хотя на большей части континента по-прежнему доминировали субтропические лавровые леса, также известные как Лаурисильва. Если вы желаете познакомиться с ними, вам стоит посетить остров Мадейра и Канарские острова. Они входят в состав микронезии, группа из нескольких архипелагов Атлантического океана, название которой в переводе с греческого означает «острова блаженных». И действительно, на этих островах сохранился кусочек древней блаженной Европы. Прекрасным примером является пояс лесов на полпути в горы на острове Гран-Канария, где доминируют четыре вида семейства лавровых — канарский лавр, Аполлония, Аккатея зловонная и Персея индийская, родственная авокадо. Все они произрастают здесь в древности наряду с растениями из семейств эбеновых и маслиновых. Еще один растительный реликт, сохранившийся в Микронезии. Легендарное драконово дерево, драцена драконовая, чей смоленистый сок, некогда именуемый драконьей кровью, высоко ценился в давние времена в качестве лекарства, благовония и красителя. Драконово дерево не входит в лавровые леса. Оно характерно для более сухих места обитаний которые стали возникать в различных частях Европы в Миоцене. Такие места обитания лучше всего были выражены на Пиренейском полуострове, где 15 миллионов лет назад процветали кустарниковые степи из Неурады, Легеума, Прозописа и Селитрянки. К сожалению, в лавровых лесах Микронезии практически нет животных, характерных для Миоценовой Европы. Причина тому происхождения этих островов. Они возникли либо как вулканы, поднявшиеся со дна, либо как фрагменты земной коры, вытолкнутые на поверхность океана. Первоначальные лавровые леса, должно быть, появились из семян, занесенных в кишечниках птиц или приплывших по воде. Сухопутные существа не умеют пересекать моря, за одним важным исключением. И если бы вы были карфагенским моряком, плавающим под началом Ганона за столетия до того, как Рим уничтожил ваш город, вы бы, возможно, увидели этих необыкновенных созданий своими глазами. Примечание. Ганон — карфагенский мореплаватель, который в античности совершил путешествие вдоль западного побережья Африки. Точные даты этого путешествия неизвестны, то ли во второй половине VI века до н.э., то ли в первой половине V века до н.э. по разным источникам. Конец примечания. Представьте, что вы один из первых людей, ступивших на легендарную Микронезию примерно в 500 году до нашей эры. В то время пик на Тенерифе, как и в нынешние дни, был так высок, что частенько скрывался в облаках. Но вместо сегодняшних сухих каменистых низин на острове царил зеленый рай, и много разных птиц сидело на ветвях деревьев, нисколько не пугаясь вашего приближения, и среди них прославленная в будущем канарейка. В лесу водился лишь один вид крупных сухопутных животных — гигантская тенерифская ящерица. Растительноядная рептилия метрового размера с мощными челюстями. Все, что сегодня напоминает о ее существовании, это кости и мумифицированные головы, найденные в лавовой пещере. Ящерицы почти такого же размера, но принадлежавшие к другим видам, жили повсюду на Канарах но были постепенно истреблены после того, как люди, колонизировавшие острова, привезли с собой хищников, кошек и собак. Целое столетие считалось, что гигантские канарские ящерицы исчезли, но в самом конце прошлого тысячелетия были обнаружены остатки их популяций. Примечание. В 1974 году небольшая популяция вида габалёция симонии нашлась на острове Иера, в 1999 -м. Г. Бравоана, на острове Гомера. В 2007 на острове Пальма, были вроде бы замечены особи Г. Ауарите. Все эти виды гигантских канарских ящериц прежде считались вымершими. Меж тем, на острове Гран-Канария издревле обитают гигантские ящерицы Г. Стехлини и вымирать не собираются. Конец примечания. Более века считалась вымершая гигантская ящерица с Гомеры. Но в 1999 году испанский биолог Хуан Карлос Ранда обнаружил шесть особей, цеплявшихся за жизнь на двух неприступных утесах этого острова. В этих не слишком надежных убежищах они каким-то образом умудрились просуществовать на протяжении многих поколений, в то время как их сородичи, распространенные по всему острову, сгинули в зубах хищников. Немногих оставшихся особей забрали из дикой природы, и благодаря кропотливой программе по восстановлению сейчас в неволе и на воле живут уже несколько сотен гомерских ящериц. Возможно, однажды при содействии людей их потомки вернут себе островной дом. Ящерицы известны своим умением добираться до островов, чаще всего на плотах из растительности, поэтому неудивительно, что Галотии колонизировали Макаронезию. Они относятся к самому разнообразному семейству европейских ящериц. Лацертиды — настоящие ящерицы, куда входят и стенные ящерицы, которых можно увидеть в странах Европы с умеренным климатом. На Канарских островах также живут шесть видов более мелких галотий, которые сходны по размеру со стенными ящерицами и дожили до наших дней в значительном количестве. Они примечательны тем, что являются одними из самых маленьких растительноядных ящериц в мире. Долгое время биологи полагали, что гигантские галотии — это пример естественной предрасположенности мелких существ увеличиваться в размерах при изоляции на островах. Однако случайная находка окаменелостей около города Ульм в Германии доказала, что это не так. Почти полный скелет огромной хищной галотии, возрастом 22 миллиона лет, показывает, что после попадания в Макаронезию эти ящерицы, очевидно, стали вегетарианцами, а многие из них — и карликами. Сразу после того, как лавры нашли себе убежище на островах Макаронезии, древние леса Европы начали меняться. Одно из лучших свидетельств происходивших изменений найдено в Германии. На месте некогда огромной лагуны у северных склонов Альп сохранились окремнелые стволы примерно 80 видов деревьев. Они датируются временем от 17,5 до 15 миллионов лет назад и указывают на наличие субтропического леса, состав которого быстро менялся. В древнейших слоях этих отложений чаще всего попадается окремневшая древесина карпоксилона, родственника современного ксилокарпуса гранатового, который можно встретить в мангровых зарослях на тропических побережьях Африки, Азии, Австралии и Океании. В близлежащих болотах процветали пальмы и глипостробус европейский сородич глипостробуса Повислого, которое сегодня растет в Азии. Некоторые ботаники полагают, что китайский болотный кипарис, как его еще называют, и ископаемое европейское растение идентичны. Возможно, что дерево, находящееся сейчас на пороге исчезновения в Китае, это оставшийся неизменным вид третичного периода. Примечание. Третичный период. Устаревшее название временного интервала от палеогенового вымирания конец мезозоя и начало кайнозоя, до начала последнего ледникового периода в Плейстоцене, первой эпохи антропогена, известного как Четвертичный период. Таким образом, он охватывал первые два геологических периода кайнозойской эры, палеоген, три эпохи, палеоцен, иоцен, олигоцен, и неоген, две эпохи, миоцен и плеоцен. Конец примечания. Глиптостробус повислый сбрасывает листья и встречается в природе только по берегам рек и на болотах. Он устойчив к гниению, обладает ароматной древесиной и поэтому вырублен практически полностью. На более твердых почвах подальше от берегов Германии времен Миоцена росли смешанные леса из древних бобовых и лавровых. Мы не знаем наверняка, какие растения покрывали более высокие склоны Альп, потому что от них никаких окаменелостей не осталось. Но можно с уверенностью говорить, что ближе к главным пикам, на высотах свыше трех километров над уровнем моря, начала обосновываться альпийская и субальпийская флора. Сегодня 350 из 4,5 альпийских видов растений, включая такие красивые, как камнеломка Меркантурская и Мак Альпийский, не встречаются больше нигде, что позволяет предположить, что они прошли долгий эволюционный путь в своем альпийском доме. Примечание. У этого вида в действительности нет обиходного русского названия. В зарубежных источниках его часто именуют на французский манер – сексифраж де меркантюр. Так как растение является эндемиком национального парка Меркантур во Франции, автор использовал в тексте именно такое название. Конец примечания. К тому моменту, когда в отложениях немецкой лагуны оказался следующий слой лесов, всего через миллион или два миллиона лет, Климат стал прохладнее и суше. кремнилые стволы этого слоя показывают, что в весьма разнородном лесу, где в том числе росли дептерокарповые, сегодня деревья этого семейства одни из самых высоких на Калимонтане, доминировали родственники акаций и представители лавровых. В еще более позднем слое, который образовался в еще более прохладном и сухом климате, превалируют дубы и лавры, в то время как в самых молодых отложениях около 14 миллионов лет, на первом плане Рабинии и Дихрастахиса из семейства Бобовых. Такая смена растительности, тропических вечно зеленых деревьев на листопадные и засухоустойчивые растения, показывает определенную сложность флористических изменений, происходивших в Европе на протяжении 18 миллионов лет миоцена. Эту историю продолжает исключительно богатая ископаемая флора юго-западной Румынии, возрастом 13 миллионов лет. Растительность, которая в целом напоминала современную Европу, но была значительно богаче по составу. Вдоль берегов древнего озера росли смешанные леса из дубов и сосен с вкраплениями бука, вяза, клёна, граба и некоторых деревьев семейства лавровых. На заболоченных почвах произрастали болотные кипарисы, ивы и тополя. В целом такая смешанная растительность из сосен вечно деревьев и лиственных видов напоминает леса, которые до сих пор существуют в Восточной Азии и на востоке Северной Америки, но также включает многие роды, которые продолжают преобладать в румынских лесах. Этот тип ископаемой флоры, который наблюдается во многих отложениях позднего миоцены и плеоцены Европы, известен как арктотретичная геофлора. Одной странной особенностью европейских лесов того времени — Тогда откладывались слои с этими немецкими и румынскими окаменелостями. Было внезапное возвращение гинка. Гинка известен со времен динозавров, но в Европе он исчез примерно тогда, когда упал астероид, или вскоре после этого события, так что его повторное появление спустя 40 миллионов лет весьма удивительно. Условия миоценовой Европы явно его устраивали, и какое-то время гинка тут преуспевал. Европейский гинко не был идентичен современному, который встречается в дикой природе лишь на крайне ограниченной территории в горах Китая, но был на него похож. Вероятно, он исчез незадолго до начала ледникового периода 2,6 миллиона лет назад, и последние свидетельства о нем обнаружены в Румынии. Недавний приход гинко в Европу в качестве уличного и садового растения следует приветствовать как возвращение местных уроженцев. К концу миоцена, около 5 миллионов лет назад, процессы горообразования, значительное падение температуры и понижение уровня моря сформировали Европу, которая в целом топографически была похожа на сегодняшнюю. Похолодание также привело к вымиранию чувствительных к холоду видов европейской растительности, зато прочно утвердились луга, кустарниковые степи и альпийская флора. Особую важность для истории нашего собственного вида имеет тот факт, что на юго-востоке Европы, на территории современных Греции и Турции, процветали лесистые саванны.